Хотя ничего не решено еще окончательно, мы, наверное, едем в Париж. Я попаду в далекие края, куда тебя возили мальчиком и где воспитывались папа и дядя. Папа кланяется тебе, Шура вырос, не взял красотой, но стал большим, крепким мальчиком, и при упоминании о тебе всегда горько, безутешно плачет. Не могу больше сердце надрывается от слез ну прощай дай перекрещу тебя на всю нескончаемую разлуку испытания неизвестность на весь твой долгий долгий темный путь ни в чем не виню ни одного упрек сложи жизнь свою так как тебе хочется только бы тебе было хорошо перед отъездом с этого страшного и такого рокового для нас урала Я довольно коротко узнала Ларису Федоровну. Спасибо ей, она была безотлучна при мне, когда мне было трудно, и помогла мне при родах. Должна искренне признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой, полная мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она, чтобы осложнять ее и сбивать с дороги. Прощай, надо кончать. Пришли за письмом и пора укладываться. О, Юра, Юра, милый, дорогой мой, муж мой, отец детей моих. Да что же это такое? Ведь мы больше никогда-никогда не увидимся. Вот я написала эти слова. Уясняешь ли ты себе их значение? Понимаешь ли ты? Понимаешь ли ты? Торопит, и это точно знак, что пришли за мной, чтобы вести на казнь. Юра! Юра! Юрий Андреевич поднял от письма отсутствующие бесслезные глаза, никуда не устремленные, сухие от горя, опустошенные страданием. Он ничего не видел кругом, ничего не сознавал. За окном пошел снег. Ветер нес его по воздуху в бок, все быстрее и все гуще, как бы этим все время что-то наверствовая. И Юрий Андреевич так смотрел перед собой в окно, как будто это не снег шел, а продолжалось чтение письма Тони. И проносились и мелькали несухие звездочки снега а маленькие промежутки белой бумаги между маленькими черными буковками, белые, белые без конца, без конца. Юрий Андреевич непроизвольно застонал и схватился за грудь. Он почувствовал, что падает в обморок, сделал несколько ковыляющих шагов к дивану и повалился на него без сознания. Часть четырнадцатая. Опять в Ворыкине. Глава первая. Установилась зима. Валил снег крупными хлопьями. Юрий Андреевич пришел домой из больницы. Комаровский приехал. Упавшим хриплым голосом сказала вышедшая навстречу ему Лара. Они стояли в передней. У нее был потерянный вид, точно упобитый. Куда? К кому? Он у нас? Нет, конечно. Он был утром и хотел прийти вечером. Он скоро заявится. Ему надо поговорить с тобой. Зачем он приехал? Я не все поняла из его слов. Говорит, будто он тут проездом на Дальний Восток и нарочно дал крюку и своротил к нам в Юрятин, чтобы повидаться. Главным образом ради тебя и Паш. Он много говорил о вас обоих. Он уверяет, что все мы втроем, то есть ты, Патуля и я, в смертельной опасности, и что только он может спасти нас, если мы его послушаем. Я уйду, я не желаю его видеть». Лара расплакалась, попыталась упасть перед доктором на колени обняв его ноги, прижаться к ним головой но он помешал ей, насильно удержав ее. «Останься ради меня, умоляю тебя. Я ни с какой стороны не боюсь очутиться с глазу на глаз с ним, но это тягостно. Избавь меня от встречи с ним наедине. Кроме того, этот человек практический, бывалый. Может быть, он действительно посоветует что-нибудь». Твое отвращение к нему естественно, но прошу тебя, пересиль себя, останься.